Я сидел на улице, на скамеечке прямо возле центрального входа госпиталя. Рядом расположились двое бойцов, в данный момент задействанные в охране моего многострадального тела. То, что сейчас творилось, больше напоминало сцену из кинофильма. По вызову из комендатуры города примчался усиленный взвод краснофлотцев с двумя станковыми пулеметами, которые тут же расположили на въезде в госпиталь и на втором этаже прикрывая пути вероятного проникновения диверсантов. Судоплата вносился как ужаленный в одно место, построив всех, кого можно. Как по мне, так со стороны было прекрасно видно, что приехавшие под утро морское начальство тихо посмеивается над госбезопасностью, которая два раза подряд влетела в большие неприятности. На фоне светлеющего неба я опять сидел, наслаждаясь ночным воздухом. С моря тянуло холодом, Но после всего пережитого хотелось немного остудиться, да и в голову лезли интересные грустные мысли. Моя версия произошедших событий была не очень веселая, во всяком случае лично для меня. Надо было уточнить у Судоплатова пару моментов и делать окончательные выводы. К утру Павел Анатольевич сам нарисовался, присел рядом и закурил. Мы так молча сидели несколько минут. Каждому было о чем подумать. Я уже многое знал, этого было вполне достаточно, чтобы сложить мозаику и сделать определенные выводы. После ночных событий очень волновался за Артемио. Но тут все было вполне под контролем. Санька еще легко отделался. Осколок оборонительной Эвки впечатался ему в бронежилет, раскрошив пару магазинов, а основной удар ему нанесла влетевшая в палату дверь. Сержант, который выдавал себя за израненного Ивакяна, вообще отделался легким испугом и прострелен в нескольких местах вещмешком с консервом. Уже однозначно стало известно, что приходили именно за Ивакяном. Нападение было сначала на него, и я был второй целью. Противник весьма грамотно переоделся в госпитальную одежду и, намотав на себя для конспирации бинты, просочился в наш этаж, вырезав дежурную охрану из трех полусонных моряков их было всего трое, один прикрывал коридор, второй рванул в палату с Ивакьяном, третий пошел к нам. Приезд в с подкреплением не оставлял шансов, поэтому они попытались выполнить задание и пойти на прорыв. Как раз в этот момент Паша Нечаев, бывший сержант крымско- республиканской роты госавтоинспекции, впоследствии прибившийся к внутрикам, считавшийся известным хомяком и нехватчиком, решил перекусить. Именно поэтому над ним всегда подшучивать. Его умение и желание устраивать перекус в самых неподходящих местах и в самое неподходящее время уже стало легендой в определенных кругах. Поэтому когда боевик заскочил к нему в палату, Паша как раз снова полез в вещмешок за консервами и держал его перед собой. Заинтересовавшись непонятной вознёй в коридоре, он успел схватиться за пистолет, когда пуля СТТ, пробив несколько банок была остановлена бронежилетом, в ответ Паша, свалившись с кровати, не задумываясь, разрядил в нападавшего весь магазин своего Стечкина, который был случайно переведен в режим автоматической стрельбы. Конечно, с одной руки в таком режиме и АПС много не настреляешь, но три 9-мм пули, произведенные в конце XX века, гарантированно завалили нападавшего. На стрельбу из смотровой комнаты где он ездил по ушам молоденькой дежурной сестре, выскочил матрос охранник и, не раздумывая, ступил в бой. Получив ранение, он сумел пристрелить еще одного нападавшего, который контролировал коридор. Оказавшись в окружении, третий, видимо, командир группы, используя гранаты, попытался напасть на нас, но был впоследствии застрелен. К сожалению, судоплатово никого не удалось взять живым хотя двоих впоследствии опознали, как людей, которые, одетые в форму сотрудника в НКВД, увезли Лебедева. Круг замкнулся, и снова все концы были оборваны. Я решил прервать молчание. — Павел Анатольевич, не знаю, как у вас, а у меня есть соображение Он затянулся с сигаретой, выпустил дым и повернул голову. — Я слушаю. — Что у нас на фронтах? — Каких именах? «Меня интересует состояние на севере Крыма и положение группировки, окруженной под Борисполем». Он как бы соглашаясь кивнул головой. «Что? Уже знаете?» «О чем?» «Оборона под Ишунию прорвана. Ночью немцы вошли в Симферополь. Под Бахчисараем уже были стычки с моторизованной разведкой гитлеровцев». «Ну, это мы ожидали. А под Борисполем?» «Плохо». Немцы начали операцию по уничтожению окруженной группировки. А к чему вы спрашиваете? А к тому, что мне нужно срочно лететь к первой точке выхода, а, наверное, лучше ко второй под фастлом, там вряд ли будут ждать. Есть соображения? Да. Излагайте. Все просто. Враг или группа врагов, что, скорее всего, ставит своей задачей проигрыш Советского Союза на первом этапе войны. Пока не знаю, какие цели они перед собой ставят, но это явно не немецкие агенты и не англичане. Это свои гниды. С чего взяли? Свои, точно. Скорее всего, им нужно устроить проигрыш на начальном этапе или цепь серьезных поражений, чтоб сместить Сталина. Может быть, они как-то с союзниками связаны, но не думаю что той же Англии или США... Сейчас выгодны такие катастрофические поражения СССР, или вообще поражения в войне. Тогда они остаются один на один против Гитлера, который получит распоряжение всю сырьевую и производственную базу Советского Союза. Нет, тут на кону стоит передел власти в стране. Судопатов молчал, анализируя мою информацию, попыхивая сигаретой. И как это стыкуется с нынешней ситуацией? В нашей истории был критический момент в войне, когда немцы рвались к бакинской нефть. Если б они захватили месторождение, то СССР остался бы без горючего. Вот и подумайте. Простой план. Захват Крыма, Краснодарский край, Кавказ и нефть. Крым – это ворота на Кавказ. А теперь представим, что эти люди получают информацию о нашем существовании в возможностях и в некоторой степени об истории операции этой войны. То, что мы плотно работаем с вами, это факт. И помешать они уже не в состоянии. Даже если убьют меня, вас, все равно контакт будет продолжаться по одной простой причине. Это выгодно обеим сторонам. Жизненно выгодно. И что делать в такой ситуации? «Правильно. Пропустить немцев к нефтяным месторождениям. А как это сделать?» «Крым и так плохо защищен, но немцам пришлось попыхтеть, чтобы прорвать оборону. А тут ожидается переброска в 80-тысячной группировке, окруженной под Борисполем, которую они уже списали со счетов. Тогда Крым точно не будет так просто сдать немцам. Поэтому я думаю, что основной смысл всей этой возни – протянуть время и позволить гитлеровцам уничтожить окруженную группировку и не позволить ее перебросить в Крым. Вот и все, и как по мне, так у них это почти получилось. Мы три дня потеряли неизвестно на что, а там за это время погибла куча народа. Но ведь в вашей истории наступления удалось остановить и войну выиграть. Да, конечно, это факт, причем неоспоримый. Но, тем не менее, было много интересных моментов, когда принимались явно неправильные, точнее, вредительские решения. Если покопаться глубоко, да еще с пристрастием, то можно нарыть не глупость, а преступный замысел, точнее, планомерный саботаж. Я думаю, что в нашей истории госбезопасность что-то нарыла, а, скорее всего, народ логично глуповых пониманий дрался до последнего не обращая внимания на приказы сдавать города и отступать но факт остается фактом иуды ответственные за поражение скорее всего были отстранены впоследствии от власти и управления войсками и уже не могли влиять на ход войны а в нашей ситуации они узнав про нас пошли в оббан смысл в новых танках самолетах когда их заправлять нечем Судоплатов заскрепил зубами и тихо, как бы для себя, вслух проговорил. И германцам сливают информацию о реальном состоянии войск в котле и о том, что поддержки не будет. Может, даже еще карты с расположением частей предоставили. Не исключаю, но сам факт начала масштабного наступления, причем так синхронно и вовремя, настораживает. Хорошо, я вас понял. Когда думаете вылетать? Чем раньше, тем лучше. Только вот про изменение точки высадки лучше никому не говорить. Это изменим в самый последний момент, когда самолет после заправки будет вылетать из-под Николаева, где, как я понял, ждет специальная группа обеспечения.